Глава третья Ранжер запрокидывает голову к потолку. «Я тут подумал. эллор случайно не метку на девушках ищет?» Сверху вновь доносится вскрик. Видар обращается к императору. «Шёл бы ты, порядок навёл». Дворец тревожно поскрипывает. Император вихрем уносится вверх по лестнице. «А что плохого в поиске метки?» «Не вполне понимаю я и касаюсь запястья, где стоит метка Аарона», и он произносит. «Если у девушки уже была родовая метка дракона, брачная появляется на ней, но если родовой метки не было, брачная может проступить где угодно. В абсолютно любом месте», многозначительно поясняет Видар, опираясь с тростью на первую ступень лестницы. «В любом». «Он что?» «Девушек раздевает?» — с ужасом уточняю я. Тревожный вскрик на верхних этажах подтверждает моё предположение. Ещё и Видар качает головой. «Похоже на то!» От возмущения на миг теряю дар речи, а обретя его, выпаливаю. «Он что, совсем с ума сошёл? Раздевать девушек против их воли — это немыслимо!» «Дурак!» — вздыхает Ранжер. Отец его остановит. аран обнимает меня за талию. «Не бойся, никто не пострадает». Словно в насмешку наверху что-то с грохотом раскалывается. Следом несётся бешеный драконий рык. «Кроме интерьера», — заканчивает Видар. «Что за беспредел? Что за издевательство над девушками?» Ранжер и Видар переглядываются. «Мы драконы». Тихо напоминает аран Пушинка, перепрыгивая через несколько ступенек, уносится наверх. В мыслях журчит её речь. Чья-то филейная часть просится на воспитательное покусание. Аарон провожает её взглядом. Теперь девушки в безопасности. Пушинка, ты осторожнее там, он же... Не бойся, бешенством не заражусь. Откуда ты знаешь о бешенстве? Здесь оно тоже есть. Мы успеваем подняться только на десяток ступеней, когда по дворцу разносится вопль Элоранара. «Уберите её от меня!» И становится тихо-тихо. «Валерия!» — шепчет Видар. «Надеюсь, твой симбиот его не съел!» «Пушинка! Он жив?» — спрашиваю нервно. Занервничаешь тут, когда оранжер смотрит так, словно сейчас сам превратится в дракона. «За кого ты меня принимаешь?» Пушинка, цокая коготками, сбегает с лестницы. Элор жив и даже цел. Ушел в башню думать о жизни. Девушки в безопасности. Надеюсь, рель его утихомирит. А Вейра, если она там, не пострадает от его дурного настроения. Скорее бы все разрешилось у них. И разрешилось хорошо. И, надеюсь, Риэль не забудет покормить тордосов. «Я пойду». «Обрадую Нику». «Рассеяно предупреждаю я». Дверь под лестницей открывается, и в холл заходит мужчина в мундире, крепче сжимая папку, оборачивается Генрих. «Мне сказали его высочество Обращается он к гвардейцам и, подняв взгляд, улыбается. «Добрый день, леди Валерия, принц Орендарр. Он ударяет себя кулаком по плечу, и перед ним вспыхивает огненная магическая печать с символом ЭСБ и его именем. «Младший лейтенант Генрих Дольф прибыл с отчетом о запрошенном вами деле». «Что за дело?» полуоборачиваюсь к Карену. «Я, пожалуй, пойду», — ворчливо сообщает Видар и, постукивая тросточкой, направляется дальше. «А то с вами можно никогда до места не дойти». «Молодёжь, что с них взять?» — поддерживает его Раншер. «А мой дедушка где?» «Отсыпается», — вздыхает Видар. «Разучился пить с драконами». «Вы что его спаиваете? Он же только что из восстановительной капсулы, он...» «Я так отвлекаюсь на них, что чуть не пропускаю кивок Генриха Аарону». «Женщинам», — шепчет Видару Раншер. «Бежим!» И тот кивает, бочком пробирается мимо меня. Арен берет меня за руку. «Думаю, тебе будет интересно узнать результаты расследования». Я провожаю взглядом сматывающихся старичков, но мысли уже переключаются на Генриха и проблемы ЭСБ. Дело явно связано с расследованием заражений бездной. Внутри все скручивается. Лорд Эрин Пирст, пожираемый смертельным действием клятвы крови, вновь встаёт перед моими глазами и горло перехватывает от чувства вины за его гибель. Спускаясь по лестнице, я нервно тереблю жемчужины на рукавах, мысленно тянусь к Арону. «То, что сейчас расскажет Генрих, не ложь? Вы не сфабриковали улики для моего успокоения?» «Нет, мы ничего не сфабриковывали». аран обхватывает меня за плечи и ведёт через холл. Тихо постукивают мои каблуки, «Наши отражения скользят по зеркально натертому паркету, Арен заводит нас в ближайшую гостиную, ослепительно-головокружительную из-за отделки мелкими кусочками зеркал, отчего кажется, что стены и потолок состоят из тысячи таких же комнат с тремя фигурами внутри». Кашлянув Генрих пробегается пальцем по металлическим замкам на папке, вспышки магии расщелкивают их, он раскрывает обтянутые кожей корочки, и зачитывает. «Лорд Эвин Пирст, 47 лет от роду». А мне казалось, он моложе, не больше 30. Кашленов Генрих поднимает взгляд на Аарона и просит. «А можно я по-простому и быстро? А то тут в канцелярских формулировках зачитывать долго и скучно». «Можно». Разрешаем мы с Аароном одновременно и также одновременно слабо улыбаемся этой появившейся синхронности. В общем, этот Эрин Пирст — садисты и вформенная сволочь. Менталисты проверили воспоминания заложников. Многих он похищал или угрожал их семьям, ломал слабые и средние щиты, чтобы выпытать тайны. Изменял жертвам воспоминания и ради своего удовольствия просто пытал ментально. Генрих обращает ко мне желтые глаза. Его ждали высшие степени вины. Не переживай. Думаю, лорд Эрин еще явится ко мне в кошмарах, но с этой информацией принять его смерть немного легче, хотя высшие степени вины должен был назначить судебный артефакт, а не я. Здесь Генрих взвешивает в руках папку и снова запирает на изящные замочки с магией. Краткий отчет. полные отчет есть в копиях дела у капитана Зинара и в архиве изб Он вручает папку арану «Могу я идти?» «Да, конечно». Аарон остаётся с папкой в руке. Поклонившись, Генрих улыбается мне. «Поздравляю с превращением! Это огромная радость для Империи и огромная надежда на победу над культом для всех нас!» Приятность разливается щекоткой в груди, и душа наполняется ощущением света. «Мы постараемся спасти Эйоран. Обещаю я» наслаждаясь охватившим меня одушевлением. «Вы с Аароном нужны этому миру. Мы даём надежду». Поклонившийся мне, Генрих выскальзывает из зеркальной гостиной. «Проныра», — ворчит аран «Он нравится тебе?» «Он парень милый, но я предпочитаю драконов. Если быть точной, одного конкретного драконищу» наклоняющегося ко мне Аарона останавливаю прикосновением пальца к его губам. «Но сейчас позволь мне поговорить с Никой», она слишком долго ждала известия о Валарионе. Поцеловав палец, аран обхватывает меня за талию и склоняется к уху. «Ну ладно, ладно, иди. Радуй подругу, а я схожу к лору Он замирает, охваченный любопытством, сомнением и раздражением. «Кто она?» Ответ чуть не выскальзывает из моих мыслей, но я вовремя сдерживаюсь, поглаживаю арена по золотой вышивке на груди. арен тебе проще будет поддерживать Элоранара, если ты не будешь ему лгать». Вздохнув, арен скользит по моей обнаженной спине в драконьем вырезе платья. «Ты права, Лера. В этом ты права». Я отодвигаюсь от его, и тысячи миниатюрных отражений делают то же самое. Голова от этого и реалистичного зрелища идёт кругом. «Жуткое место». Передёргиваю плечами. «Кто придумал этот ужасный дизайн?» «Не знаю». Арен тянет меня к выходу. «Не помню, чтобы заходил сюда раньше, но здесь столько комнат, что обо всех знают, наверное, только отец Эвидар. Дворец в этих гнёзда, а наша территория пока только башня». Мурашки по коже от этого мелкозеркального мира. Я с радостью выхожу вместе с араном в коридор. Пушинка опять где-то потерялась, но теперь я знаю, где живёт Ника, поэтому быстро целую Аарона в щёку. Я провожу её к Валариону и позову тебя. Постарайся убедить Алоранара подумать о своём поведении, прежде чем искать избранную. «Лера, Лера!» аран поглаживает меня по голове. «Нравится тебе драконов перевоспитывать. И своего, и чужих». «Ну так...» Возмущённо начинаю я. «Это для блага самих драконов. И не драконов, а драконищ. Драконище — это особенно страшное существо, плохо социализированное и требующее... Э... перевоспитание?» Смеётся Аарон. «Ой, я так никогда не уйду». Махнув на него, поспешно направляюсь обратно к лестнице, с которой пришлось уйти из-за Генриха. Оборачиваюсь и спроси у Халлана, позаботился ли он о Тордосах, а то со всеми этими событиями вдруг из головы вылетело. халан всегда всё помнит. Вряд ли обнаружение избранной Лора сильно на него повлияло. Ага, не повлияло. Как же. Ну, мало ли, пожимая плечами. Вдруг его Лоранар какими-нибудь заданиями нагрузил? Лучше проверить. Посылаю Аарону воздушный поцелуй и, наконец, отправляюсь к Нике. На этот раз, идя одна в тишине, замечаю, что все караульные украдкой за мной наблюдают, рассматривают как чудо. Но я чудо и есть, и к этому сложно привыкнуть. Я же в дракона могу превращаться. Это просто фантастика. В этой части коридора никого нет. Я прокручиваюсь вокруг своей оси и непроизвольно выпускаю крылья. Они шелестом раскрываются за спиной, и меня слегка ведёт в сторону. Так, надо успокоиться. А то ещё от переизбытка эмоций я драконюсь, и дворцу придёт конец. Ну, части дворца точно. Да и Денея, наверное, нужно вести себя соответственно статусу поэтому в коридор перед самой комнатой Ники я вхожу чинно. Караульные медведи-оборотни косятся в мою сторону огромными радужками глаз. Чем ближе к двери, тем отчетливее на меня накатывают волны радости и тревоги, чужие, не принадлежащие Аарону. Ника! На мой стук дверь открывается почти мгновенно. Радость на подернутом дымкой вампирской магии лице Ники сменяется разочарованием. Она кажется блеклой тенью на фоне затемнённой гостиной. «А это ты?» Ника отступает в сторону, пропуская меня внутрь. «Поздравляю с превращением. Не думала, что мне...» «Ника, Валарион очнулся!» Я хватаю её за руку и тяну за собой. «Пойдём, ты должна...» Она упирается неожиданно сильно, цепляется пальцами в дверь. «Знаю. Мне слуга передал. И... я...» Не могу. Тон у Ники похоронный. Но почему? Я настолько удивлена, что не сразу продолжаю. Это из-за твоей помощи мисс Глории с растаможкой? Ты не понимаешь, шепчет Ника. У него там семья. И эльфы, напоминает Ника многозначительно. Ах, да. Старинный конфликт вампиров и эльфов. Эльфийский наместник биарион даже вздрогнул, когда я напомнила, что его дочь спасли благодаря Нике. И теперь Ника сидит здесь, в темноте, одна, хотя больше всего на свете хочет оказаться с Фаларионом. «Идём!» Крепче ухватив за руку, тяну за собой. С хрустом отрывается створка, за которую удержалась Ника. «Ой!» На её щеках проступает бледный румянец. «Хотя краснеть надо мне!» «Я же дверь вместе с Никой отодрала». Ника вручает створку гвардейцу. «Подержите, пожалуйста». «Да, конечно». Он принимает дверь в громадные руки. «Благодарю». «Я тоже киваю». Мы степенно доходим до соседнего коридора, сворачиваем туда. «И как захохочем!» Ника сгибается пополам, почти уткнувшись в серый-серебряной вязью подол. Смех звонкой трелью разлетается по дворцу. Это жутко неприлично, но становится просто невозможно. Мы оторвали дверь. Просто взяли и оторвали. Случайно. А ведь совсем недавно были такими хрупкими девушками. Мы пытаемся идти дальше, но смех мешает, сводит мышцы живота, и мы опираемся на стену. осторожнее фыркает Ника. «А то проломим!» «Мы можем!» До слез и боли в мышцах улыбаюсь я. «Точно!» И мы, умываясь слезами, вновь смеемся, сбрасывая накопившийся за долгое время стресс. Исследовательское крыло. Опасно. Каждый входящий берет на себя ответственность за свою жизнь. Даже без этой мрачной надписи «Царство Линорена» производит жуткое впечатление. Гудение машин кажется рычанием хищника. Усыпанные магическими знаками коридоры, несмотря на обилие магических светильников и указателей, угрюмые и запутанные. А помощники Линорена удивительно бестактны. Они не просто глазеют на меня, но осыпают какими-то мелкими заклинаниями и подсовывают приборы, Особо отчаянные пытаются меня ими даже потыкать. На одного такого тощего и смуглого паренька в хломиде с магическими вышивками указываю рукой. «Проводи нас к палатам. Нам нужен полуэльф Валариона с первой группы пролеченных». Ника, которую приходится на всякий случай держать за руку, сжимает мою ладони «Я...» Ошарашенный паренек стягивает гоглы и опускает медную трубку с магическими кристаллами. «Э, да, провожу!» «Может, не надо?» Распятый протестует Ника. «Я могла бы и позже зайти. Надо, Ника, надо!» Уверяю я, увлекая ее проводником и грозными взорами, останавливая попытки остальных исследователей приблизиться. Надо сразу поставить все точки над «и», чтобы потом не было недомолвок и обид. В конце концов, думаю, Валарион очень хочет тебя видеть. Снова её пальцы крепче сжимаются на моих, я кожей чувствую, как в ней борются надежда и страх, желание бежать за пареньком и бежать прочь отсюда, чтобы не испортить всё, не увидеть, что Валарион при стыдится её. «Ника, даже не думай так!» Я обхватываю её за плечи. «Тут», — провожатый указывает на одну из одинаковых дверей, знакомых ещё с того времени, как я заходила сюда, к Лоранару. «Тогда была моя первая встреча с Зараней, и императрица казалась божественной». По коже пробегает морозец, и я решительнее шагаю к палате, притягивая за собой всё больше упирающуюся Нику, толкаю дверь в светлую комнату и понимаю тревогу Ники. В этой палате слишком много эльфов.